Глава третья. Друг Степняков. Внизу их Днепра, его обрывистому берегу, со старыми ивами пристала лодка. Длинная, прочная, просмаленная. Такую лодку в народе называли дубом. Гребцы-дубовики, подобрав весла, выскочили на землю все дюжи с засученными выше колен портами, с расстегнутыми на груди рубахами, волосы острижены в скобку, и на шее гайтан с небольшим деревянным крестиком. Лица загорелые до черноты. Гребцы прикрепили канатом лодку к старой иве, вцепившейся мощными корнями в склон берега. О, русы сразу поняли несколько степняков-торков, стоящие на стороже возле густых зарослей камыша, куда в случае беды они могли бы скрыться. В лодке оставалось несколько купцов-греков. Другие путники были паломники к святым местам, вернувшиеся из Царьграда. Их можно было узнать по длинным высохшим пальмовым ветвям, большому деревянному кресту, который бережно держал один из сидевших, да еще по их протяжным духовным песням. Некоторые из прибывших, выйдя из лодки, молились на восток и клали земные поклоны. Три женщины в длинных одеждах, туго повязав голову темными платками до бровей, держались неразлучно и пели пронзительными голосами духовный стих, усевшись редком около костра, разведенного грибцами. Степники засуетились и скрылись в камышах. Вскоре они вернулись. Впереди медленно и важно шагал, очевидно, их набольший, в меховой шапке и облезлой лисы. Он торжественно опирался на высокий посох из перевернутого кверху корнем деревца. Это корневище было искусно выделано в виде головы чудища с рожками. Вместо глаз были вставлены два красных камешка. На поясе старшины висел короткий широкий нож. Длинные полуседые волосы, заплетенные в косу, не спадали на одно плечо. — Здешний князь Торков, — сказал один из грибцов, не раз уже плававший по Днепру. — Колдун и лечец, — добавил другой. За своим старшиной два торка несли на руках изможденного старика с серебристой бородой в бедной выцветшей рясе. Они бережно опустили его на песок около костра. женщины паломницы стали суетиться около старца, повернули его на спину. Один кочевник подсунул ему под голову кожаную сумму. Женщины соединили руки старика на груди и вложили в белые сухие пальцы медный восьмиконечный крест, висевший у него на цепочке на шее. — Отходит, — шепнула вздохнув одна. — Кончается, — подтвердила другая. — Какой? Еще поживет убежденно возразила третья, — такие с виду мощи самые живучие. Моему деду даже зажженную свечу в руки сколько раз вкладывали, а он на спине так еще три года пролежал и даже вставал, когда у нас блины пекли со снитками. — Со снитками? А ты? Не с Чудского ли озера? Неожиданно очнувшись, спросил умирающий старик. — А тут дедушка из-под Талапска, что близ Пскова, слыхалчай ывал я и на талапском озере пробовал блинов с нитками Прасковья меня угощало какой живучий сказала одна женщина она кто тебе была прасковья то с родственницей или так пожалел меня укрыла я бежал тогда из пскова от боярина твердила иванковича в холопках у него был Лютый был боярин Отвердел, этот, видно, был злобный кабель. Поедом ел, а холоп впорол до смерти, я потом в чернице постригся уже в Киеве. — А теперь чего ж ты помирать собрался здесь, а не на родной стороне? — Устал я. От бродячей жизни устал все кости на это. Покою просят. На родную сторонку хотел бы добраться, да видно. — Не придется. Старик снова вытянулся и затих. Глаза остановились, рот полуоткрылся. Одна женщина прошептала, обращаясь к остальным. — Надо на, с лодки призывать нашего монаха. Отходную пусть прочитает. Она быстро пробралась в лодку и на корме растолкала свернувшееся тело, прикрытое тулупом. — Вставай, отче и фоди. Старик там неучный, на берегу, кончается. Если уж не помер. Затирая глаза и расправляя длинные, спутанные волосы, приподнялся чернобородый тощий монах и удивленно стал осматриваться, поводя темными глазами. — Куда же это нас Господь принес? Неужели приехали в родную землю? Ну и трепали же нас смерти на море. — Вставай, очнись, святой отче. после девица, будешь. Иди за мной. — А что за монах? Откуда он? — Его на берег здешние степники притащили. — Верно... Один из ваших монахов будет. Пожелал на родной земле Богу душу отдать. В родном доме все вспоминает о снитках и о Просковии, Только едва ли до них доберется. Монах встал длинный, тощий, старый, выцветший ряси. И сейчас же снова повалился, так как лодка покачнулась. Собрал все свое скудное имущество, кожаную сумку, посох из ливанидового дерева, кедра ливанского, глиняный кувшин и деревянную миску. Подхватив старую тулуп, он последовал за женщиной, осторожно переступая через лежавшие тела. Выбравшись из лодки и подойдя к умирающему старцу, он, нараспев, прочел несколько молитв, потом опустился на колени и склонил свое топыренное ухо к кустам лежавшего. Долго он слушал, потом отодвинулся и спокойно уселся рядом на земле. Все бывшие поблизости внимательно за ним следили. Спит. — сказал монах и вздохнул. Гребцы стали варить в медном котле похлебку. По-видимому, поблизости находился табор степняков. Стали приходить и взрослые, и дети, и на некотором расстоянии садились на пятки, обнимали колени, следя блестящими глазами за всем, что происходило на берегу. Они переговаривались вполголоса, сильно размахивая руками, и при громких окриках гребцов все вдруг разом поднимались, готовые бежать. Покончив с похлебкой, гребцы, владельцы дуба, стали сзывать путников обратно в лодку. Эй, странники, богомольцы! Живи, садитесь в дуб, того гляди дочь на грень. Заранее укладывайтесь и лежите тихо, потому в пути по дубу ходить заказано. Все поспешили в лодку. Остались на берегу только больной старик и тощий монах, который вынул из сумки потрепанный псалтырь и начал его, громко нараспев читать. К нему подошел один из гребцов. Что ж ты медлишь, отче преподобный? — Не видишь, что ли? И ермонах кончается. — Так давай перенесем его в лодку, ему место найдется. — Меня не вырошите, простонал умирающий. — Схороните здесь, под этим деревом. — Ждать нам никак нельзя, дорог дальняя. И тебе здесь оставаться не след. Место глухое, рядом степняки, народ разбойный, ненадежный. — Все едино, ежели Господь повелит. То есть пники не тронут. Но сей седовласый брат наш имеет священный сан и монаха и я не могу его здесь одного покинуть, как зверили снова. Гребцы отошли, потолковали между собой и направились к лодке. Один остановился и сказал Все одно его хранить что здесь шоу порогов. Последний раз говорю, давай мы его перенесем в лодку. Я останусь с отцом болящим, ответил монах и продолжал, не двигаясь, смотреть в псалтырь а в Киев я и пешком дойду. — Ой, не дойдешь! Путь долгий, да буй раками дикими изрезан, а народ тут беспокойный. — Лучше подожди, за нами другой дуб скоро приплывет, на нем и доедешь. Я в самый ад кромешный попал, когда татары всех православных рубили в Рязани. И все же неиссеченный домой вернулся. Мне ли перед этими степными братьями робеть? — Поезжайте с Богом, путь вам добрый! Грибцы размотали канат, перекинули через плечо бичеву, влезли в прикрепленные к ней лямки и мерными шагами пошли берегом. Один из грибцов на корме с длинным веслом и другой, стоявший с шестом на носу лодки, направляли дуб на чистую воду, отталкиваясь от подводных камней. Два монаха остались на берегу. Читавший псалтырь изредка посматривал на неподвижное лицо больного и замолкал, прислушиваясь к его дыханию. Издалека еще долго доносилась мерная песня, которую завели дубовики, упорно шагавшие вперед против течения реки. Старшина, скрывавшийся в камышах, снова подошел к монахам, опустился рядом с ними на землю и положил свой посох. К нему приблизились несколько других степняков и уселись вокруг. Молодая женщина в просторной одежде, Со множеством разноцветных бус на шее принесла глиняный кувшин с молоком. Колдун что-то ей пробормотал. Она опустилась в головах лежавшего монаха и, окунув руку в кувшин, начала с пальца, как младенцу, капать молоко в полуоткрытый рот умирающего. Его губы зашевелились, и он с усилием стал глотать. Старшина тронул за плечо читавшего псалтырь монаха, указал рукой на небо и сказал. — Тингри! Потом он сжал ладонь в кулак и, вглядываясь в глаза монаха, добавил несколько непонятных слов. Старик прошептал едва слышно. — Это он говорит. — Тенгри. По-ихнему, небо. хочет чтобы все люди были братья, как пальцы на руке. И собирались, когда нужно, в одну десницу. Я у них прожил три года с евангельской проповедью. И этот старик, ихний старшина, тоже, как другие, у меня, крестился. А колдуном по-старому остался, чтобы свои боги не разгневались. Больной затих. Монах, отложив псалтырь, наклонился к нему. — Скажи мне, отче, кому весть о тебе подать, ежели я в Киев доберусь? Может, в обитель какую зайти? Старик еле слышно прошептал, задыхаясь. «В — В Киеве? Найди Тысяцкого, Дмитро. Скажи ему, что известный ему еромонах Вениамин, тот, что в последние годы черных клубуков и торков просвещал. А теперь к смерти готовится от старческой немощи. Посылает воеводе Дмитру свое благословение на подвиг ратный, ибо бегут уже отсюда на закат солнца все степняки перед врагом лютым именуемой татарами, а воинам их несть числа. Но святою правдою и нашей крепостью мы, сыны русских, одолеем. Пусть встанут крепко за землю родную, и силы небесные принесут нам победу.